Глава шестая. В плену. Утром к куцехвостам ворвался страшно взволнованный господин Длиннохвост. — Случился ужасный ужас! — прямо с порога закричал он. — Они исчезли! — Кто исчез? — спросил господин куцехвост, допивая чай. — Да шпион ваш иностранный, а с ним и наш дракон. Наверное, он его похитил в свою шпионскую страну а там продаст в рабство или будет держать в клетке и показывать за деньги жадным до зрелищ огромцам. — Уверяю вас, вы ошибаетесь, — попытался успокоить соседа господин Куцехвост. — Мистер Браун очень симпатичный шпион. Я уверен, он и мухи не обидит, не то что дракончика. Да и куда они могли деться из своей конспиративной квартиры? Скорее всего, вы их просто не заметили. «Да я осмотрел каждый уголок!» — обиделся господин Длиннохвост. «Не верите? Пойдем и посмотрите сами!» Пуцехвосты тут же оделись и поспешили за господином Длиннохвостом. На улице светило весеннее солнышко, растапливая последний снег. В воздухе так сильно пахло весной, что одуванчик перекувырнулся от радости, но тут же угодил в глубокую лужу и совершенно промок. «Ах, какая неприятность!» — расстроилась госпожа Куцехвост. «Теперь придется возвращаться домой и сушиться». «Нет, я не хочу домой!» — закричал одуванчик. «Мне совсем не холодно!» «Тебе обязательно надо обсохнуть, иначе ты можешь заболеть!» Госпожа Куцехвост взяла одуванчика за лапку и собралась отвезти домой. Но тут ей в голову пришла замечательная идея. Они как раз проходили мимо дома, где жили домовые Добронрава и Мастерслав со своим сыном Мышеврагом, закадычным дружком одуванчика. — Давай-ка я отведу тебя к домовым. Ты у них обсохнешь, поиграешь с Мышеврагом, и мы вместе подумаем, что делать с дракончиком. Они подошли к маленькой дверке рядом с большой дверью огромцев, и госпожа Куцехвост позвонила в колокольчик. Очень скоро они услышали топот, и дверка распахнулась. На пороге стоял растрепанный и веселый мышеврак. «Мамы и папы нет», — тут же сообщил он. «Я один дома, но они скоро вернутся». «Ты не возражаешь, если одуванчик немного побудет у вас?» — спросила госпожа Куцехвост. «Видишь, он совсем промок и не может идти с нами». «Мы скоро вернемся за ним?» — Вот только заглянем на конспиративную квартиру к мистеру Брауну. С этими словами госпожа Куцехвост поспешила за остальными. Глаза у мышеврага загорелись, он втащил одуванчика в комнату, и пока тот переодевался, засыпал его вопросами. — Почему это все идут на конспиративную квартиру? И что с мистером Брауном? А почему нас не взяли? А как мог отвечал. Он рассказал про летучих мышей и про дракончика. «Ух ты!» — обрадовался мышевраг. «Бежим туда!» И они побежали вслед за остальными, забыв даже закрыть дверь. Куцехвостый и господин Длинахвост тем временем поднялись на чердак и огляделись. Действительно, ни мистера Брауна, ни дракончика, ни даже одеяла нигде не было. Зато они увидели газету «Номер один», И Пипус тут же прочитал ее всем вслух. Сразу же сверху послышались голоса. «Ура! У нас появилась своя газета! Все слышали?» Куцехвосты посмотрели на потолок и были неприятно удивлены при виде старых знакомых. «Эй, ты!» — кусак Ахватака, первый и единственный, ткнул пальчиком в Пипуса. «Прочитай еще раз!» Пипус хихикнул, но просьбу выполнил. — Неплохо, — одобрил Кусака Хватака. — А что вы, собственно, здесь делаете, на нашей конспиративной квартире? — обратился он к куцехвостам. — Вы что, нас преследуете? — Это вам дорого обойдется. Мы очень свирепый народ и не потерпим притеснений со стороны простых мышей. Хочу напомнить, что в нашем роду есть вампиры. И где, кстати, наш королевский шпион и наш личный дракон? — Кусака-хватака оскалил зубки и постарался придать своей мордочке самое свирепое выражение. Мысленно он называл его выражение номер пять. Были еще выражение номер четыре, свирепое в меру, выражение номер три, крайнего недовольства, номер два, простого осуждения и, наконец, выражение номер один, снисходительного довольства. Но к теперешнему возмутительному случаю, исчезновению его новых подданных безусловно лучше всего подходило выражение номер пять крайней свирепости агрессивности и ярости мы сами хотели бы знать где наш мистер браун и дракончик сказал господин куцехвост и слегка попятился но раз вы ничего о них не знаете мы пожалуй пойдем и куцехвосты вместе с господином длиннохвостом поспешили покинуть чердак дома номер тринадцать и выбраться на улицу. — Давайте-ка вернемся домой и все обсудим, — предложил господин Куцехвост. — У меня до сих пор шерсть дыбом от этих летучих мышей. — Да уж... — Свирепый народ! — с дрожью в голосе согласился господин Длинахвост. — Слышали, что они говорили про вампиров? — И вся компания поспешила назад в уютный дом господина Куцехвоста. По дороге они снова заглянули к домовым, чтобы забрать одуванчика. Но нашли пустой дом и распахнутую настежь дверь. — Вот озорники, — рассердилась госпожа Куцехвост, — уже убежали неизвестно куда. Дома у Куцехвостов все сели пить чай с вареньем, и долго обсуждали, куда мог скрыться иностранный шпион мистер Браун и с ним ли дракончик. А дуванчик с мышеврагом как раз поднимались по лестнице на чердак дома номер 13. На чердаке кто-то разговаривал. Друзья смело распахнули дверь и со словами «А вот и мы!» ввалились внутрь. Тут же наступила тишина. На первый взгляд чердак был абсолютно пуст. «Где все?» — удивленно спросил одуванчик. «Опять этот отвратительный шумный мышонок!» — разозлился Кусака Хватака первый и единственный. «Да еще и не один!» «Эй, вы! Поднимите ваши глупые головы и увидите нечто прекрасное и ужасное!» враг и одуванчик подняли головы, хотя вовсе не считали их глупыми, и увидели летучих мышей, висевших под потолком. «Ой — Ой-ой, опять они! — взвизгнул одуванчик и бросился к двери. «Стоять — Стоять! — прогремел кусак охватака первый и единственный. Дрожать, бояться! Одуванчик застыл, присев от страха. Дым и враг, который первый раз видел летучих мышей, тоже слегка испугался. — Вон какие у них зубы, особенно у главного! — Отвечайте! — — Кто из вас умеет читать? — грозно спросил Кусака Хватака, первый и единственный. «Я — Я! — ответили дрожащими голосами Адуванчик и Мышевраг. — Сейчас проверим! — несколько смягчился Кусака Хватака. — Ну-ка, прочитай сначала ты! — и он ткнул пальцем в Мышеврага. — Эту прекрасную и восхитительную газету! Мышевраг увидел большой лист бумаги, И подойдя поближе, начал читать. Пока он читал, кусака Хватака удовлетворенно урчал. Неплохо, неплохо, одобрил он, когда мышевраг дочитал газету номер один до конца. Теперь ты... И указал на одуванчика. А одуванчик дрожащим голосом спросил. Что читать? То же самое. Естественно, рассердился кусака Хватака только громко и выразительное, чтобы все слышали. Адуванчик прочитал газету «Номер один» так громко, как только смог, и Кусака Хватака Первый и Единственный сменил гнев на милость. — Пожалуй, я присвою вам должность придворных чтецов, — сказал он, придав своей мордочке выражение «Номер один» с довольства. Будете читать нам по утрам и вечерам этот прекрасный и правдивый во всех отношениях текст. Надо сказать, что, к стыду летучих мышей, никто из них не умел ни читать, ни писать. Хотя, конечно, не очень удобно читать, а тем более писать, когда висишь вниз головой. — А сейчас можно? Мы пойдем домой? — спросил одуванчик. Больше всего ему хотелось убежать и никогда не видеть ни летучих мышей, ни их газеты. — Конечно, нет. Вы теперь придворные чтецы и должны все время быть под лапами. Вдруг нам захочется послушать ваше чтение среди дня или среди ночи? — ответил Кусака-хватака и придал мордочке выражение номер три — крайнего недовольства. — Ночью нам мама и папа не разрешают читать. Вмешался в разговор мышеврак. Ночью надо спать. Ха-ха-ха, какая ерунда! Развеселился кусак хватака Каждый знает, что спать надо днем, а ночью охотиться. Ваши мамы и папы очень глупые, если им не известны такие простые вещи. Вовсе они не глупые! Рассердились мышеврак с одуванчиком. Спать надо ночью. Молчать. — закричал страшно разгневанный кусак Хватака: Сейчас мы вас научим правильно спать. Хватайте их, вяжите и придайте пристойное положение для сна. Не успели мыши враг с одуванчиком и глазом моргнуть, как летучие мыши схватили их, связали и подвесили к потолку вниз головой. — Вот теперь другое дело, — одобрил кусак Хватака первый и единственный, — Теперь можете нормально выспаться, да и мы вздремнем до вечера. Очень беспокоенная эта конспиративная квартира. И он, а за ним и остальные летучие мыши завернулись в свои перепончатые крылья, как в одеяло, и заснули крепким сном. А бедный одуванчик с мышеврагом так и остались висеть вниз головой, и сколько они не извивались, пытаясь освободиться, Ничего у них не получалось. — Пропали мы с тобой, — прошептал мышеврак. Никто не знает, где мы, и не сможет нам помочь. Друзьям стало так жалко себя, что они немедленно заплакали. Мышевраг исхитрился раскачаться и ухватил одуванчика за лапку. От этого обоим стало немного легче, но слезы все равно лились и лились. Так они и висели вниз головой, держа друг друга за лапки и молча глотая слезы.